Голова, двадцать седьмая. Мы попрощались с Хворостовыми у нашего дома, когда Антон вышел с близнецами встретить нас. «Как прошло?» — спросил он, сунув руки в карманы широких брюк, делая вид, что интересуется только из вежливости. «Отлично!» — пропела я и поспешила в дом, чтобы скорее переодеться. «Ты на ужин-то придешь?» — прокричала Лада. «Да!» Уже за входной дверью крикнул я и побежала к себе. Я приняла душ, оделась в привычную домашнюю одежду и устроилась на кровати. Открыв сообщение от Макрона на коммуникаторе, я все перечитывала и перечитывала его, поочередно рассматривая лицо мужчины и пытаясь составить ответ на его просьбу. Я ведь не ответила ему сразу. Сообщение должно быть простым и легким. Но от чего то я медлила. Хотелось написать много, но это непозволительно глупо с моей стороны так откровенно вести себя с малознакомым мужчиной. Я поднялась, побродила по комнате, раскладывая вещи по разным углам, будто это помогло бы уложить эмоции и успокоиться, но места все равно не находила. Включив мелодию, под которой мы танцевали, я стала вальсировать, запрыгивая на кровать, обнимая подушку, смеясь и разговаривая с ней. Будто это Макрон. В коридоре послышались шаги родителей. Я убавила звук, прислонила голову к двери и затихла. Я оценила, что этот парень проявил внимание ко всем и затем полностью посвятил его Дарье. Это благородно с его стороны. Задумчиво проговорила мама, будто была слегка расстроена. Да, воспитание налицо, заметил папа. «Однако его семья не подошла к нам познакомиться. Разве это не странно?» «Сомнение мама расстроило и меня. И правда, почему?» «А разве не хватило того, что сам Макрон познакомился с Дари, Жену-то брать ему?» Парировал папа. «Его решения достаточно, чтобы семья подала заявку на торги. И потом это же хамони». В словах папы было больше истины. Я откинула сомнение мамы и довольно улыбнулась, хотя и не поняла, что папа имел в виду под... это же Хамони. «И мне кажется, что наша Дарья совсем взрослая. Я сегодня увидела ее совсем с другой стороны», — добавил папа. «Я его обожаю. Он всегда находит нужные слова для мамы и для меня». «Дай бог, Вить». «Какой такой бог?» Прошептала я и снова заплясала по комнате.